Глава 19. Послание. Будущий король Вэрити покинул Олени Замок в начале третьей зимы войны с красными кораблями. Он взял с собой небольшую группу отобранных им людей и свою личную стражу, которая должна была проводить его до горного королевства и ждать там его возвращения он объяснял это тем, что чем меньше будет экспедиция, тем меньше придется брать с собой провианта, а зимний переход через горы требует больших запасов. Он решил также никому не сообщать о попытке получить военную помощь у элдерлингов. Истинная цель поездки была известна немногим. Впрочем, было сказано, что Варити якобы ехал в горное королевство, чтобы обсудить с отцом своей королевы, королем Эйедом, возможное сотрудничество в борьбе с красными кораблями. Из тех, кого он просил сопровождать его, некоторые заслуживают особого упоминания. Хот, в ход, служившую валеним замким инструктором по оружию, он выбрал одной из первых. Несмотря на преклонные годы, она была непревзойдённым бойцом, а ее мастерство владения клинком по-прежнему славилось по всему королевству. Чарим, личный слуга Верети, был с ним так долго и сопровождал его в стольких походах, что никто и подумать не мог о том, чтобы столь надежного человека оставить в замке. Каштан, коричневый как и его имя, состоял в личной страже в больше десяти лет. У него не было глаза и большей части уха, но несмотря на это, он казался вдвое более бдительным, чем любой другой человек. Близнецы Киев и Кэф, как и Каштан, много лет состояли в страже в Ирети. Барич, главный конюша Оленьего замка, присоединился к отряду по собственному желанию. Когда против его ухода из замка стали возражать, он ответил, что оставляет достойного человека заветовать конюшнями, а в оренде необходим человек, который умеет обращаться с лошадьми, чтобы провести их через горы в разгар зимы. Талант лекаря и опыт королевского приближенного тоже сыграли свою роль. Хотя о последнем знали очень немногие. Нож перед отъездом Валите вызвал меня в свой кабинет. Он приветствовал меня словами: "Ты не одобряешь этого, правда? Ты считаешь это дурацкая затея». Я вынужден был улыбнуться. Сам того не зная, он совершенно точно выразил то, что я думал обо всем этом. «Признаться, у меня есть серьезные сомнения. Как и у меня? Ну что мне остается еще делать? По крайней мере, это шанс сделать что-то самому, а не сидеть в этой проклятой башне и доводить себя до изнеможения силой. Последние несколько дней он тщательно перерисовывал карту Кетрикин. Я наблюдал, как он аккуратно свернул свиток и опустил в кожаный футляр. Изменения, произошедшие с выритя за последнюю неделю, изумляли меня. Он по-прежнему был сет, Его тело все еще выглядело истощенным от долгих месяцев неподвижности. Но двигался он энергично, и оба, он и Кетрикин, каждый вечер после того, как решение было принято, удостаивали своим присутствием собирающихся в большом зале. Одно удовольствие было смотреть, как мой будущий король с аппетитом ест и подтягивает вино, когда ме Лоу или кто-нибудь еще из министрелей развлекает придворных. Вновь обретенная теплота между Верети и Кетрикин подогревала еще один аппетит, который у него появился. Когда они сидели за столом, будущая королева почти не сводила взгляда с лица мужа. Пока пили ее пальцы всегда лежали на его руке. В его присутствии она сияла, как пламя свечи. Несмотря на все мое сопротивление, мне слишком хорошо было известно наслаждение, в котором они проводят ночи. Я пытался спрятаться от их страсти в обществе Молли. Это не принесло мне ничего, кроме чувства вины, потому что молли была очень довольна моим пылом. Каково было бы ей, если бы она знала, что это не только мой пыл. Сила. Я был предупрежден о ее власти и опасностях, о том, как она может звать человека и выпивать его, не оставляя ничего, кроме жажды пользоваться ею. То, что происходило между мной и Вэрити, было ловушкой, о которой мне никто ничего не говорил. В некотором роде я с нетерпением ждал отъезда Верете, чтобы снова стать хозяином собственной души. То, что вы делаете в этой башне, ничуть не легче. Если бы люди знали, как вы сжигаете себя ради них. Ты это знаешь слишком хорошо. Мы сблизились этим летом, мальчик. Стали ближе, чем я когда-либо мог предположить. Ближе, чем был ко мне кто-нибудь с тех пор, как умер твой отец даже ближе чем вы можете заподозрить мой принц но этих слов я не произнес. я хочу просить тебя об одолжении даже о двух вы знаете, что я не откажу вам никогда не соглашайся так легко первое присматривай за моей леди она стала лучше разбираться в обычаях королевского двора но все еще слишком доверчива Позаботься о ее безопасности, пока я не вернусь. Об этом вы могли и не просить меня, мой принц. И второе. Он набрал в грудь воздуха и резко выдохнул. Я бы хотел остаться здесь, в твоем сознании, пока смогу. Мой принц. Я замялся. Он был прав. Это было не то обещание, которое я охотно бы дал ему по своей воле. Но я уже сказал, что обещаю. Я знал, что для блага королевства это необходимо. Но для меня я уже чувствовал, как мои собственные связи рушатся от сильного присутствия в Эрите. Сейчас мы говорили не о контакте на часы или дни. Речь шла о неделях, возможно, месяцах. Я подумал, не это ли происходило с членами магических кругов? Не теряли ли они постепенно свои собственные жизни? А ваша группа? спросил я тихо. Что, моя группа? вопросом на вопрос ответил Верети. Пока я оставляю их на месте, на сторожевых башнях и военных кораблях. Все сообщения, которые у них появятся, они смогут посылать Сирин. в мое отсутствие они будут передавать их Шрёду. Если будет что-то, о чем они захотят сообщить мне, они могут связаться со мной. Он замолчал. Через тебя я хочу получать информацию другого рода, то, что должно оставаться в тайне. Сведения о его королеве, подумал я, как Крэгл использует свою власть в отсутствие брата, сплетни и интриги. С одной стороны пустяки, с другой детали, которые могут обезопасить Вэрите. В тысячный раз я пожалел, что не могу уверенно пользоваться силой по собственной воле. Будь у меня такая способность, в постоянном контакте не было бы необходимости. Я смог бы связаться с ним в любое время, но учитывая обстоятельства, закрепленная прикосновением связь, которой мы пользовались летом, была нашей единственной возможностью. Через нее он сможет при желании узнавать обо всем, что происходит в Оленьем замке, и давать мне соответствующие инструкции. Я медлил, но уже знал, что соглашусь из преданности ему и шестигерцством, а вовсе не из-за жажды силы. Я посмотрел на Вереди. Я сделаю это, прекрасно зная, что это только начало, сказал он. Это был не вопрос. Насколько же точно мы могли читать мысли друг друга? Принц не стал ждать моего ответа. Я постараюсь быть незаметным, обещал он. Я подошел к нему. Он поднял руку и коснулся моего плеча. Верите, снова был со мной. Сознательно он не делал этого с того дня в его кабинете, когда просил меня закрыться. День расставания выдался ясным и холодным. Небо было ярко-голубым. Вырите, верный своему слову, брал с собой совсем крошечный отряд. На утро после совета вперед были отправлены всадники, которые должны были обеспечить запасы и ночлег в ближайших городах. Это позволит ему проехать через большую часть шести герцогов быстро и налегке. Когда этим холодным утром отряд выехал из Оленева замка, И один из всей толпы сопровождающих не пожелал выречь счастливого пути. Он притаился в моем сознании, маленький и безмолвный, как семя, ждущее весны. Почти такой же незаметной, как ночной волк. Кетрикин предпочла наблюдать отъезд отряда из-за обледеневших стен сада королевы. Она попрощалась с мужем раньше и выбрала это место, чтобы никто не заметил, как она плачет. Я стоял рядом с ней, и на меня обрушился шквал ее переживаний. Мне было и радостно, и больно за нее, ведь она так скоро потеряла то, что обрела лишь совсем недавно. Лошади, люди и вьючные животные наконец добрались до отрога в гор и скрылись из виду. Тогда я почувствовал то, от чего у меня по спине пробежали мурашки. Кетрикин пыталась нащупать своего мужа даром. Очень слабо, правда, но все же где-то в моем сердце ночной волк сел с горящими глазами и спросил: "Что это?" "Ничего, по крайней мере, ничего, что имело бы к нам отношение. Скоро мы будем охотиться вместе, брат, как не охотились уже давно". сколько дней после отбытия Кавалькадо я был полностью предоставлен самому себе. Я был немного обескуражен, узнав, что Баричу уехал с Верити. Я понимал, что заставила его последовать за своим будущим королем, но чувствовал, что окажусь неприятно незащищенным, когда их обоих не будет рядом. Таким образом, я узнал о самом себе гораздо больше, чем мне бы хотелось. Но зато теперь, когда Барич уехал, а присутствие Верити во мне было почти незаметным, Мы с ночным волком наконец могли пользоваться даром, сколько заблагорассудится. В те дни, когда мы искали перекованных, я ездил на уголек. Она никогда не чувствовала себя совершенно спокойной в присутствии волка. Шло время, и перекованных становилось все меньше. Больше они не появлялись в окрестностях Бакки, по эти пер мы могли охотиться для себя. Тогда я выходил пешком, и мы охотились вместе. Ночной волк одобрил мою физическую форму после лета гребли. Этой зимой в первый раз с тех пор, как Рыгал отравил меня. Я почувствовал, что снова полностью владею своим телом. Бодрящие утренние охоты и ночных часов в смоле было бы достаточно, чтобы оживить любого человека. Этих простых радостей мне вполне хватало для счастья. Думаю, я хотел бы, чтобы моя жизнь всегда была такой простой и полной. Я старался не обращать внимания на вещи, которые, как я знал, таили опасность. Хорошая погода, говорил я себе, обеспечит вырете спокойное и благополучное путешествие. Я выкинул из головы мысли о том, что в конце сезона начнут нападать красные корабли, а мы ничего не сможем им противопоставить. Я также избегал регола и старался не думать о внезапной вспышке волнений в народе, из-за которых замок наполнился сторонниками младшего принца. В большом зале каждую ночь горели факелы. Сирин и джастин заметно оживились. Я никогда не входил туда, где они были, но все равно чувствовал укол и стрел их отвращения. Я начал избегать общей комнаты по вечерам, потому что не хотел видеть ни ихних гостей, ни Рэгала, заполнивших замок. Не прошло и двух дней после отъезда в Верети, как я услышал разговоры о том, что истинной целью его путешествия были поиски Элдерлингов. Я не мог обвинить Рэгала в том, что это он проболтался о планах брата те кого отобрал в Знали, какая на них возложена миссия. Байрич понял это сам. Если он понял, могли догадаться и другие. И они не должны были молчать о своих предположениях. Когда я услышал, как два мальчика хихикали над глупостью короля из дома и над мифами принца Эрите, то заподозрил, что Регал поощряет такие насмешки. Сила Эрите сделала будущего короля отшельником. Люди не знали, что он делает в своей башне. То есть они знали, что принц работает силой, но это не было подходящей темой для сплетен. Его озабоченный взгляд в редкие мгновения, которые он рвал для еды и отдыха, то как он беззвучно ходил по замку, пока другие сладко спали, все это не прибавляло ему популярности. Может быть, он потерял разум и решился на какую-то безумную авантюру? Слухи разрастались, и Рейгол подготовил для них плодородную почву. Он находил все возможные причины для многочисленных банкетов и сборищ своих сторонников. Король Шриут редко чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы присутствовать на них, а Кетрикин не любила общество остроумных негодяев, которые так нравились Рейгалу. Я мог только догадываться о том, сколько денег уходит на пирушки, в то время как Рейгол жаловался на нехватку средств для отправки экспедиции в Эрити. Но об этом я мог поговорить только с Чейдом. В ответ мой наставник лишь качал головой. За последнее время он стал более молчаливым и замкнутым. У меня было неприятное ощущение, что Чейд что-то скрывает от меня. Сами по себе тайны не представляли ничего нового. Старый убийца был нашпигован секретами. Я просто не мог отделаться от чувства, что эта тайна каким-то образом прямо касается меня. Я не мог прямо спросить об этом, но наблюдал за ним. На его рабочем столе были следы того, что его часто используют в мое отсутствие. Еще более странным было то, что в его комнате не оставалось никакого беспорядка. Это меня удивляло. Многие годы я убирал за наставником после его встречни, и теперь, когда Чейт вдруг перестал прибегать к моим услугам, я решил, что это или серьезный упрек мне, или он просто скрывает от меня то, что делает не имея возможности сопротивляться, я наблюдал за ним как только мог. Я ничего не узнал о его тайне, но увидел много такого, чего не замечал раньше. Чейт старел. Скованность в суставах, которую раньше приносила холодная погода, теперь не отступала уютными вечерами перед камином. он был старшим братом Шрюда, бастардом, как и я, однако оказался младшим из братьев. Теперь во время чтения он стал держать свитки дальше от своего носа и избегал брать вещи с высоких полок. Видеть эти изменения в нем было так же больно, как знать, что у него есть секреты от меня. через 23 дня после отъезда в Эрид. Я вернулся с охотой в обществе ночного волка и застал замки переполох. Двор был похож на разворошенный муравейник, только без муравьиной целеустремленности. Я пошел прямиком к поварихе Саре и спросил ее, что случилось. В любом замке кухня это мельница слухов, выступающая только караульной. В твердыне видящих кухонные слухи обычно бывали даже более достоверными. Прибыл всадник на назагненный до полусмерти лошади. Сказал, что на причальный был набег, спалили весь город. Семьдесят человек перековано, а сколько погибло, даже пока не знают. И еще больше помрет в такой-то холод без крыши над головой. Три полных корабля пиратов, так сказал мальчик. Он пошел сразу к принцу Регалу, прямиком пошел и доложил. А Регал послал его сюда, чтобы как следует накормили. Теперь он в караульный, спит. Она понизила голос. Мальчик весь путь проехал сам, доставал свежих лошадей в городах по дороге, ехал по прибрежному тракту, но не позволил никому другому передать сообщение вместо него. Он сказал мне, что все время надеялся на помощь, надеялся услышать от кого-нибудь, что все уже известно и корабли высланы, но не было ничего. Из причального Значит, прошло по меньшей мере пять дней с тех пор, как это произошло. Почему они не зажгли сигнальные огни? Почему не послали почтовых птиц в Чаячий или Елистую бухту? Будущий король Верети оставил в этом районе патрульное судно. С него должны были увидеть огонь из Чаячьего или причального, а в Красной Пашне дежурит Уилл. Он должен был заметить сигнальные огни. Он послал бы сообщение Сирин. Как могло случиться, что известия не были получены? Как мы могли ничего об этом не знать? Кухарка еще больше понизила голос и с ожесточением шлепнула тесто, которое она месила. Мальчик сказал, что сигнальные огни были зажжены в причальном и в ледовом, а в вчаячи послали птиц. Корабль не пришел. Тогда почему мы не знали? Я глубоко вздохнул, пытаясь справиться со своей бесполезной яростью где-то внутри меня слабо шевельнулось присутствие в Эрите. слишком слабо. Связь силы истончилась как раз тогда, когда ей следовало быть прочной. Что ж, сейчас уже нечего говорить об этом. Что сделал Регал? Он послал Ру-Риск. Повариха фыркнула и некоторое время молча месила тесто. Ничего он не сделал и никого он не послал. Вот что я слышала. Ничего не сделал. Ты знаешь, фиц, я не люблю сплетен, но говорят, что принц Регал знал об этом. Когда мальчик пришел, Регал, Регал был так добр, так полон сочувствия, у паренька сердце растаяло. Обед, новая куртка, маленький кошелек со труды. Но принц сказал, что теперь уже слишком поздно. Пираты давно ушли. Нет смысла посылать корабль или солдат. Возможно, слишком поздно, чтобы отомстить пиратам, но что же будет с жителями Причального Рабочие, чтобы восстановить дома, телеги с едой? Он говорит, что на это нет денег. Повариха отчеканивала каждое слово. Она начала разделывать свое тесто на булочки и прихлопывала каждую, чтобы она поднималась. Говорит, что целое состояние потратили на то, чтобы построить корабли и снарядить команды говорит, что Варич забрал то немногое, что еще оставалось для своей экспедиции к Кэлдерлингам. Повариха замолчала и вытерла руки о передник. Но он сказал, что очень сожалеет. Действительно, очень сожалеет. Холодная ярость захлестнула меня. Я похлопал повариху по плечу и заверил ее, что все будет в порядке. Как во сне я покинул кухню и пошел в кабинет Вырыти. У двери я остановился, прислушиваясь. Один ясный проблеск намерений в У стенки комода я найду изумрудное изумрудноежерелье, камни, оправленные в золото. Оно принадлежало матери его матери. Этого будет достаточно, чтобы нанять людей, купить зерна и послать в причальный. Я открыл дверь кабинета и остановился. Эриди был неаккуратным человеком и собирался поспешно Чарим ушел с ним, а он не мог ничего убрать. Этого не мог сделать ни один из них. Другой человек вряд ли śёл бы, что здесь что-то не так. Но я видел эту комнату и своими глазами, и глазами Вэрите. Это было во всем. Тот, кто сделал это, или не боялся, что его раскроют, или плохо знал Вэрите. Все ящики и дверцы были закрыты, буфет заперт, кресло придвинуто к столу. Все выглядело слишком аккуратно. Без особой надежды я подошел к ящику и открыл его. Я вытянул ящик до конца и заглянул в задний угол. Может быть, неаккуратность вырете спасла же релье? Я не стал бы искать драгоценности в груди, в которой лежали старая шпора, пряжка поясного ремня и кусок частично обработанного оленьего рога. Но оно было здесь, завернутое в кусок холста. Там было несколько маленьких, но ценных предметов, которые следовало убрать из комнаты. Собирая их, я был озадачен. Если их не взяли, то что же было целью поисков? Если не мелкие ценности, то что же? Я методически отобрал движуную карт и начал снимать со стены несколько других. Когда я осторожно скатывал одну из них, тихо вошла Кетрикин. Но идар предупредил меня о ее приходе даже прежде, чем она прикоснулась к двери. Так что я поднял голову, чтобы без удивления встретить ее взгляд. Я твердо стоял под натиском эмоций и которые неслись сквозь меня. При виде Привидикетрикин его присутствие во мне усилилось. Она была красивая, бледная и стройная, на ней было платье из мягкой голубой шерсти. Я задержал дыхание и отвел взгляд в сторону. Она испытывающе посмотрела на меня. "Варетик хотел, чтобы карты убрали на время его отсутствия. Сырость может повредить им, а эту комнату редко топят, когда его здесь нет", объяснил я, заканчивая скатывать карту. Она кивнула. "Без него здесь так пусто и холодно. Не только потому, что очаг холодный. Здесь нет его запаха, нет его беспорядка". Значит, это вы убирали здесь? Я попробовал спросить это обычным голосом. Нет, она рассмеялась. Моя уборка только портит тот относительный порядок, который он здесь поддерживает. Нет, я оставлю все, как есть до его возвращения. Я хочу, чтобы когда он вернется домой, все его вещи оказались на своих местах. Ее лицо посерьезнело. «Я послала пажа, чтобы найти тебя этим утром, но тебя не было. Ты слышал новости о причальном? Только слухи. Значит, ты знаешь столько же, сколько я. Меня никто не приглашал, сказала она холодно. Потом повернулась ко мне, и в ее глазах была боль. Большую часть мне рассказала леди Модести, которая слышала, как слуга Регал разговаривал с ее служанкой. Когда стражники пошли к Регалу с докладом, они должны были зайти за мной. Разве они совсем не думают обо мне как о королеве? "Моя леди королева", мягко напомнил я ей. По всем законам послание должно было быть доставлено непосредственно королю Шерюду. Я подозреваю, что так оно и было. А люди Регала, которые охраняют дверь короля, послали за принцем, а не за вами. Она подняла голову. Значит, придется напомнить о моем существовании. В эту глупую игру можно играть вдвоем. Может быть, другие сообщения просто попали не по тому адресу, подумал я вслух. Её синие глаза посерели от гнила. Что ты имеешь в виду? Почтовые птицы, сигнальные огни, послание уило из красной башни. Конечно же, хоть что-то из всего этого должно было донести до нас весть о нападении на причальный Одно может не дойти, но все три. Она побледнела, поняв, о чем я говорю. «Герцог бернс наверняка думает, что на его просьбу о помощи никто не откликнулся. Она подняла руку, прижала ее к губам и прошептала сквозь пальцы: "Это предательство, чтобы опозорить Вэрити". Ее глаза округлились. Этого нельзя терпеть. Она повернулась и бросилась к двери. Ярость сквозила в каждом ее движении. Я успел встать перед Кетрикин и прижался спиной к двери, не выпуская ее. — "Леди, моя леди, Королеву, я умоляю вас, подождите. Подождите и подумайте. О чем я должна думать? Как лучше раскрыть всю глубину его предательства? Вы недостаточно сильны для этого. Пожалуйста, подождите. Давайте подумаем вместе". «Вы, как и я, считаете, что Регал должен был что-то знать обо всем этом, и промолчал. Но у нас нет доказательств, никаких. А возможно, мы ошибаемся. Мы должны действовать осторожно, иначе вызовем раскол, когда нам этого меньше всего нужно. Первый, с кем следует поговорить это король Шрюд, чтобы посмотреть, знал ли он об этом и позволил ли он Регалу говорить от его имени. Этого не может быть, сказала она сердито. Он часто бывает не в себе, напомнил я. Он, а не вы, должен прилюдно обвинить Регала, потому что это следует сделать публично. Если вы выступите против него, а потом король его поддержит, все аристократы поймут, что среди видящих нет согласия. В королевской семье за последнее время и так уже было слишком много сомнений и размолвок. Это неподходящее время, чтобы настраивать внутреннее герцогство против прибрежных, тем более что Верети в отъезде. Она молчала. Я видел, что она все еще дрожит от гнева, но по крайней мере, она слушала меня. Кеттрин глубоко вздохнула, и я понял, что она пытается успокоиться. Вот почему он тебя оставил здесь, Фиц, чтобы видеть такие вещи за меня. Что? Она стал вздрогнуть и мне. Я думал, ты знаешь. Ты должен был удивиться, почему он не попросил тебя поехать с ним. Это потому, что я спросила его, кому я могу доверять. Он сказал, что я могу положиться на тебя. Он забыл о существовании Чейда, подумал я и потом понял, что Кетрикин ничего не знает о Чейде. Вырите понимал, что я буду действовать как связной. В своем сознании я ощутил согласие Вырите. Чейд, как всегда, в тени. Подумай со мной еще раз, попросила она. Что будет дальше? Она была права. Будет и продолжение. У нас будут гости. Герцог из Бернса и его придворный. Герцог Браунди не такой человек, чтобы послать эмиссаров с подобной миссией. Он приедет сам, и он потребует ответа. Все прибрежные герцоги будут слушать, что ему скажут. Его герцогство наиболее открытое из всех, не считая самого Бака. Значит, мы должны дать ответы, которые стоит услышать, заявила Кетрикин. Она закрыла глаза, на мгновение прижала руки к лбу, потом приложила их к щекам. Я видел, как трудно ей сдерживаться. Достоинство, говорила она себе, спокойствие и рассудок. Она глубоко вздохнула и снова посмотрела на меня. Я пойду к королю Шрюду. Я спрошу его обо всем. обо всем, что произошло. Я спрошу его, что он намерен сделать. Он король. Я не смею сомневаться в его положении. Полагаю, это мудрое решение. Я должна пойти одна. Если ты пойдешь со мной, если ты всегда будешь рядом, они будут считать меня слабой. Это может вызвать слухи о расколе в королевской семье. Ты понимаешь? Понимаю. Хотя мне очень хотелось самому услышать, что ей скажет Шрюд. Кетрикин показала на карты и предметы, которые я разложил на столе. У тебя есть надежное место для этого? Комната Чейда. Есть. Хорошо. Королева сделала нетерпеливый жест, и я понял, что все еще заслоняю от нее дверь. Я подвинулся. Когда она прошла мимо, аромат горных трав на мгновение коснулся меня. Мои колени ослабли, и я проклял судьбу за то, что придется отдать изумруды для восстановления домов в то время, как они должны были украшать эту прекрасную шею. Но я знал также, что если в это мгновение положу их в руки Кетрикин, она настаивает на том, чтобы отправить их в опустошенный город. Я опустил ожерелье в карман может быть ей удастся вызвать ярость короля Шиуда и он вырвет деньги из карманов Регала может быть когда я вернусь эти изумруды все таки смогут коснуться ее теплой кожи Я пошёл в конюшню. Там я всегда успокаивался. А в отсутствие Барича чувствовал себя обязанным время от времени заглядывать туда. Не то чтобы Хенс нуждался в моей помощи, но на этот раз, когда я вошел в конюшню, снаружи толпились люди, сердито крича. Юный конюх исцепился в седло огромной рабочей лошади. Старший мальчик тянул за повод пристёгнутой к пытаясь увести лошадь, а человек, одетый в цвета тилта, молча наблюдал за ним. Обычно спокойное животное от этого дёрга не стало нервничать. Еще миг, и кто-то получит удар копытом. Я смело подошел, вырвал повод из рук удивленного юноши и успокоительно коснулся лошади даром. Она уже не знала меня так хорошо, как раньше, но легко успокоилась. Что тут происходит? спросил я конюшенного мальчика. Они явились и вывели утеса из его стойла, даже не спросившись. Это моя лошадь, и я за ней ухаживаю, а они даже не сказали мне, что собираются сделать. У меня распоряжение, начал стоявший рядом человек. Я разговариваю не с вами, сообщил я ему и повернулся к мальчику. Хенс оставил тебе какие-нибудь распоряжения насчет этой лошади? Только обычные? Мальчик был готов расплакаться, когда я подошел. Теперь с появлением защитника голос его окреп. Он выпрямился и посмотрел мне в глаза. Ну тогда все просто. Мы отведем эту лошадь назад, стоило, пока не получим другого приказа от Хенса. Ни одна лошадь не выйдет из конюшен Оленево замка без ведома главного конюшева или того, кто его замещает. Мальчик так и не отпустил узду утеса. Теперь я вложил ему в руку поводье. "Я так и думал, сир", отрывисто сказал он. "Спасибо вам, сир. Пошли, утёс". Мальчик зашагал прочь. Огромный жеребец спокойно следовал за ним. У меня приказ забрать это животное. Герца Крем и Стилта хочет, чтобы его немедленно послали вверх по реке. Человек герцога выглядел очень самодовольным. Ах вот как. Он хочет. И он обговорил это с главным конюшем. Я был уверен, что он этого не сделал. Что здесь происходит? Это прибежал Хендж. Его щеки и уши были багровыми. У другого человека это могло бы выглядеть смешным, но я знал, что Хенс в ярости. Пришелец Пришельцы Стилта выпрямился. Этот человек и один из твоих подручных помешали нам забрать из конюшни нашего племенного жеребца, высокомерно заявил он. Утес, не племенной жеребец Стилта. Он родился здесь, в Оленнем замке, шесть лет назад. Я присутствовал при этом, заметил я. Пришельс сбросил на меня снисходительный взгляд. Я разговариваю не с тобой, я разговариваю с ним. Он большим пальцем показал на Хенса. У меня есть имя, Сир», — холодно заметил тот. Хенс. И я замещаю главного конюшева Барича, который уехал вместе с будущим королём Вэрити. У этого человека тоже есть имя. Фиц Чивол. Он помогает мне время от времени. Он свой в моих конюшнях, так же как и мой конюший и моя лошадь. Что до вас, то если у вас есть имя, мне его не сообщили. Я не вижу никакой причины, по которой вас следует пустить в мою конюшню. Барич хорошо поднатаскал Хенса, мы обменялись взглядами, разом повернулись и пошли по направлению к конюшне. Я, Ланс, конюший герцога Рема. Эта лошадь была продана моему герцогу. И не только это. Две пёстрая кобылы и жеребёнок. У меня есть бумаги. Когда мы медленно обернулись, человек из тельта протягивал нам свиток. Мое сердце упало при виде печати из красного воска с выдавленным в нее знаком оленя. Она выглядела настоящей. Хенс медленно взял свиток, он исказал взглянул на меня, и я подошел и встал рядом с ним. Он немного знал буквы, но читал с трудом. Барич пытался учить его, но грамота не давалась Хенсу. Я посмотрел через плечо Хенса, когда он развернул свиток и начал читать. "Это совершенно ясно", сказал человек из Стилта и протянул руку за свитком. "Перечти его вам". "Не беспокойтесь", ответил я, когда Хенс свернул бумагу. "То, что здесь написано, так же ясно, как то, что не написано", это подписал принц Регал. "Но утес не его лошадь. Утес, кобылы и жеребёнок лошади Оленьего замка". Только король может продать их. Будущий король Варити путешествует, а Регал замещает его. Я успокаивающе положил руку на плечо Хенса. Будущий король Варити действительно отсутствует, но король Шрюд здесь, так же как и будущая королева Кетрикин. Один из них должен поставить свою подпись, чтобы продать лошадь из конюша на леньего замка. Аланс выхватил свиток из рук Хенса и сам проверил подпись. Хорошо. Подпись принца Регала должно быть достаточно, расверить и нет в замке. В конце концов всякий знает, что старый король большую часть времени не в себе. А Кетрикин она не член семьи, правда? Так что раз у Ретинетс Регал принц, отрезал я. Сказать, что это не так, было бы изменой. Так же как и назвать его королем или королевой, потому что он пока только принц. Я дал моей скрытой угрозе утвердиться в его голове. Я не стал прямо обвинять Ланса в измене, потому что ему пришлось бы умереть за это. Такой напыщенный осел, как он, не заслуживал смерти только за то, что повторял речи своего господина. Я увидел, как глаза его расширились. Я не хотел сказать ничего. Ничего и не случится, перебил я его. Пока ты будешь помнить, что нельзя купить лошадь у человека, которому она не принадлежит. Это лошади Оленьего замка, они собственность короля. Конечно. Алан дрожал. Может быть, это неправильная бумага. Я уверен, тут какая-то ошибка. Я пойду к своему господину. Разумное решение. Тихо произнес за моей спиной Хенц: "Снова обретая уверенность". "Что ж, тогда пошли", рявкнул Ланс своему мальчику и толкнул парнишку. Мальчик злобно посмотрел на нас и пошел за своим хозяином. Я не винил его. Ланс был из тех людей, которым обязательно нужно отомстить кому-то за свое плохое настроение. "Как ты думаешь, они вернутся?" тихо спросил меня Хенц или вернуться, или Регалу придется отдать назад деньги Герцегурему. Мы молча обдумали вероятность этого. Так, что же мне делать, когда они вернутся? Это только подпись Регала, больше ничего. Если бумагу подпишет король или будущая королева, ты должен отдать им лошадей. Одна из этих как был жеребяя, возразил Хенс. У Барича были большие планы на жеребёнка. Что он скажет, если когда вернется, лошадей не будет? Мы всегда должны помнить о том, что лошади принадлежат королю. Он не рассердится на тебя за то, что ты подчинился правильному приказу. Мне это не нравится. Он возбужденно посмотрел на меня. Не думаю, что такое могло бы случиться, если бы барич был здесь. Полагаю, могло бы, Хенс. Не вини себя сомневаясь, что это худшее из того, что мы увидим еще до конца зимы. Но пошли мне весточку, если они вернутся. Он мрачно кивнул, и я ушел. Настроение навестить конюшни пропало. Не хотелось идти между рядами, стоило и думать о том, сколько лошадей там останется к концу зимы. Я пересек двор, медленно вошел внутрь и поднялся по ступенькам в свою комнату. Я остановился на площадке. Верите ничего. Я ощущал его присутствие в себе. Он мог мне передать свое желание, иногда даже свои мысли, но по-прежнему, когда я пытался дотянуться до него, у меня ничего не получалось. Это расстраивало меня. Умея я уверенно пользоваться силой, ничего этого не случилось бы. Я остановился, чтобы от души проклясть Галена и все, что он сделал со мной. У меня была сила, а он выжег ее из меня, оставив мне только эту странную, непредсказуемую восприимчивость. Но что с Сирен, раздрастином и всеми остальными членами круга. Почему выреть не использовал их, чтобы узнавать, что происходит в замке и передавать через них свои желания? Страх охватил меня. Почтовые птицы из Бернса, сигнальные огни, члены круга силы на башнях. По-видимому, все эти способы связи внутри королевства и с королем работали очень плохо. Но они даже больше, чем союз Герцогов, соединяли шесть Герцогов в одно целое и делали нас королевством. Теперь в это тяжелое время мы больше, чем когда-либо нуждались в них. Почему они не работают? Я хотел задать этот вопрос Чейдаю, взмолился, чтобы он скорее вызвал меня. Он стал звать меня реже, чем раньше, а мне так нужно было с ним посоветоваться. Что ж, разве не я исключил его из большей части моей жизни? Может быть, то, что я чувствую, это просто отражение всего того, что скрываю от него я. Естественное отдаление, которое возникает между убийцами. Я подошел к двери своей комнаты как раз в тот момент, когда Розмари перестала стучать. "Я тебе нужен?" спросил я ее. Она очень серьезно сделала реверанс. "Наша госпожа" «Будущая королева Алива хочет, чтобы вы пришли к ней как только сможете. Это значит прямо сейчас, верно? Я пытался заставить ее улыбнуться. Нет, нахмурилась она. "Госпожа, сказала, как только сможете, сир. Разве это неправильно?" "Совершенно правильно. Кто так усердно занимается твоими манерами?" Она тяжело вздохнула. Федверин Фёдор вернулся из своего летнего путешествия. Он вернулся уже две недели назад, Сир. Видишь, как я мало знаю. Когда я в следующий раз его увижу, обязательно расскажу, как хорошо ты говоришь. Спасибо вам, Сир. Позабыв о своем тщательно соблюдаемом этикете, она уже прыгала к тому времени, когда добралась до верхних ступенек, и ее каблучки стучали по ступенькам как камушки. Славный ребенок. Я не сомневался в том, что Фэдрин натаскает ее для работы по Это была одна из его обязанностей. зашёл в свою комнату, чтобы переменить рубашку, и спустился вниз к покоям Кетрикин. Я постучал в дверь, и Розмари открыла. Вот я и смог, сказал я ей и был вознагражден улыбкой и ямочками на щеках. Входите, сир. Я скажу моей госпоже, что вы уже здесь, произнесла она, указала мне на кресло и скрылась во внутренних покоях. Изнутри я услышал приглушенное бормотание женских голосов. Сквозь открытую дверь я увидел леди, которые занимались шитьем и болтали. Королева кивнула Розмари извинилась и вышла ко мне. Через секунду она остановилась передо мной. Бирюзовое платье подчеркивало синеву ее глаз. Свет поздней осени пробивался сквозь заставленное цветами окно и блестел в золоте ее волос. Я понял, что уставился на нее и опустил глаза, потом встал и поклонился. Она не стала ждать, пока я выпрямлюсь. "Давно ли ты был у короля?" без предисловий спросила она. «В "Последние несколько дней не был, моя леди королева. Тогда я предлагаю тебе навестить его сегодня вечером. Я беспокоюсь о нем». Как вам будет угодно, моя королева?" я ждал. она, конечно, не за этим звала меня. Через мгновение она вздохнула. «Фиц, я здесь одинок, как никогда раньше. Неужели ты не можешь называть меня Кетрикин и хоть некоторое время обращаться со мной как с человеком? Внезапная перемена её тона выбила меня из колеи. Конечно, ответил я, но тон мой был слишком официальным. Опасность, прошептал ночной волк. Опасность? Как это? Это не твоя самка. Это самка вожака. Как будто я нащупал языком свой больной зуб. Осознание ошеломило меня. Здесь была опасность, которой следовало остерегаться. Она моя королева, но я не вырете, а она не моя возлюбленная, как бы ни билось мое сердце при виде нее. Но она была моим другом. Она доказала это в горном королевстве. Я был обязан ей спокойствием, как бывает обязаны друг другу близкие люди. "Я хочу видеть короля", сказала Кетрикин. Она жестом приказала мне сесть и поставила собственное кресло против моего. Розмари принесла свою маленькую скамеечку, чтобы сесть, в ног Кетрикин, несмотря на то, что мы были в комнате одни, королева понизила голос и наклонилась ко мне, когда заговорила. Я прямо спросила его: Почему меня не позвали, когда прискакал всадник? Он казался озадаченным, но не успел сказать и слова, как вошел Регал. Я видела, что он очень спешит, как будто кто-то сбегал и доложил ему, что я у короля, а он немедленно все бросил и пришел. Я мрачно кивнул. Он не дал мне возможности говорить с королем. Вместо этого он захотел сам объяснить мне все утверждал, что гонца привели прямо в покои короля, и гонец застал там Регала, который пришел навестить своего отца. Он отправил мальчика отдохнуть, пока говорил с королем. а потом они вместе решили, что уже ничего нельзя сделать. Тогда Шрут послал его объявить об их решении мальчику и собравшимся людям и рассказать о состоянии казны. По словам Регала, мы на грани разорения, и нам приходится беречь каждое пение». Бернс должен сам позаботиться о своих людях, сказал он мне. А когда я заметил, что люди Бернса это народ шести Герцкс, он ответил, что Бернс всегда был сам по себе. Это глупо, сказал он. Ожидать, что Бак будет охранять побережье так далеко на север, и к тому же так долго. Фитц, ты знал, что ближние острова уже сданы пиратом?» Я в ярости вскочил на ноги. Это неправда. Рэгел утверждает, что это так. Неумолимо продолжала Кетрикин. Он говорит, что перед отъездом в Вэрити решил, что нет никакой надежды уберечь их от пиратов, и поэтому отозвал в доке Констанцию. Он говорит, что в Вэрити обратился силой к Карду и приказал привести корабль в баки для ремонта. Этот корабль был приведен в порядок сразу после жатвы. Потом Варите послал его охранять берег между Илистой бухтой и Чаячьем, и Констанция должна была быть готова прийти на помощь ближним островам. Варите бы не оставил эту часть побережья без наблюдения. Если пираты построят укрепление на ближних островах, мы никогда не освободимся от них. Они будут нападать и зимой, и летом. Регал утверждает, что они уже там. Он говорит, что теперь наша единственная надежда договориться с ними. Ее синие глаза всматривались в мое лицо. Я медленно опустился в кресло, близкий к каморке. Как что-то из этого может оказаться правдой? Как могло это быть скрыто от меня? Ощущение вырите внутри меня отражало мое смущение. Он тоже ничего не знал об этом. Не думаю, что будущий король стал бы о чем нибудь договариваться с пиратами, разве что остриём своего меча. Значит, дело не в том, что он скрывал это от меня, чтобы не расстраивать. Регал подразумевал, что Веретень не хотел говорить мне об этом, потому что я все равно ничего не пойму. Голос Кетрикин дрожал. Ее ярость от того, что ближние острова передали пиратам, пересиливала личные боли за того, что Веретень мог счесть ее недостойный своего доверия. Мне так хотелось обнять ее и успокоить, что у меня внутри аж все заболело. Моя леди Голос мой дал петуха. Примите эту правду из моих уст, как если бы она исходила от самого Вэреди. Все это фальшиво, настолько же, насколько искренне вы. Я найду дно этой сети лжи и взрежу его. Мы посмотрим, какая рыбка вывалится наружу. Я надеюсь, что ты тихо выяснишь это для меня, Фиц. Моя леди Вы одна из немногих, кто знает, как долго я упражнялся в таких делах. Она серьезно кивнула. Как ты понимаешь, король не отрицал всего этого, но мне показалось, что он не понял и половины того, что говорил Регал. Он был как ребенок, который прислушивается к разговору взрослых, кивает в такт, но мало что понимает. Она нежно посмотрела вниз на сидящую у ее ног Розмари. Я тоже пойду повидать короля обещаю, что раздобуду ответы для вас и сделаю это быстро. До прибытия герцога Бернса предупредила она меня. К тому времени я должна знать правду. Хотя бы это я сделаю для него. У нас будет для него не только правда, моя леди, обещал я ей. Изумруды все еще лежали в моем кошельке. Я знал, что Кетрикин не станет жалеть их.